А мог. Значит, он птиц не ест? — Ну, тогда бояться нечего. Желтухин сытно покушал, почистил носиком перья, попрыгал вдоль подоконника, глядя на воробьев, высмотрел одного старого с драным затылком и начал его дразнить, вертеть головой, пересвистывать. — Фик, члик-члик, Воробей растердился, распушился и с разинутым клевом кинулся к Желтухину, ткнулся в марлю. Что достал? Ха, вот то-то подумал Желтухин и в развалку заходил по подоконнику. Затем снова появился Никита, просунул руку на этот раз пустую и слишком близко поднес ее. Желтухин подпрыгнул и за всей силы клюнул его в палец, отскочил и приготовился к драке. Но Никита только разинул рот и закричал «Ха-ха-ха!». Так прошел день. Бояться было нечего, еда хорошая, но скучновато. Желтухин едва дождался сумерек и выспался в эту ночь с удовольствием. Наутро поев... Он стал выглядывать, как бы выбраться из-за марли. Обошел все окошко, но щелки нигде не было. Тогда он прыгнул к блюдечку и стал пить. Набирал воду в носик, закидывал головку и глотал. По горлу катился шарик. День был длинный. Никита приносил червяков и чистил гусиным пером подоконник. Потом... Лысый воробей вздумал подраться с Галкой, и она так его ткнула, он камешком нырнул в листья, глядел оттуда о щетинец. Прилетела зачем-то сорока под самое окно, трещала, суетилась, трясла хвостом, ничего путного не сделала. Долго нежно пела «Малиновка», про горячий солнечный свет, про медовые кашки. В Желтухин даже загрустил, а у самого так и клокотало в горлышке, хотелось запеть. Но где? Не на окошке же за сеткой. Он опять обошел подоконник и увидел ужасное животное. Оно шло, кралось на мягких коротких лапах, животом ползло по полу. Голова у него была круглая, с редкими усами дыбом, а зеленые глаза, узкие зрачки, горели дьявольской злобой. Желтухин даже присел, не шевелился. Кот Василий Васильевич мягко подпрыгнул, впился длинными когтями в край подоконника, глядел... Марлю на Желтухина и раскрыл рот. О, Господи! Во рту длиннее Желтухиного клюва торчали клыки. Кот ударил короткой лапой, рванул Марлю. У Желтухина нырнуло сердце, отвисли крылья, Но в это время совсем вовремя появился Никита. Схватил кота за отставшую кожу и швырнул к двери. Василий Васильевич обиженно взвыл и убежал, волоча хвост. Сильнее Никиты нет зверя, думал после этого случая Желтухин, и когда опять подошел Никита, он дал себя погладить по головке, хотя со страху все же сел на хвост. Кончился и этот день. Наутро совсем веселый Желтухин опять пошел осматривать помещение и сразу же увидел дыру в том месте, где кот рванул марлю когтем. Желтухин проснунул туда голову, осмотрелся, вылез наружу, прыгнул в текучий легкий воздух и, мелко-мелко трепеща крылышками, полетел над самым полом. В дверях он поднялся и во второй комнате у круглого стола увидел четырех людей. Они ели, брали руками большие куски и клали их в рот. Все четверо обернули головы и, не двигаясь, глядели на Желтухина.